Эх ты! Строй на мгновение ошарашенно замер. А затем загомонил. Ну, это еще не все, братцы, повысив голос, чтобы перекричать гомон, продолжил капитан. И то, что трансвалец не приказал резко замолчать и не отдал команду смирно, а лишь повысил голос, дабы быть услышанным, привело экипаж в такую отробь, что все замолчали. И без команды сдается мне братцы в абсолютной тишине продолжил капитан крейсера что непроста на генерал-адмирала покушались сами небось знаете что японцы против россии матушки замышляют давно уже о том слухе здесь ходят и подтверждение этим слухом мы почитай каждый день видим и вздохнул И, боюсь, ныне нам с вами предстоит на собственной шкуре испытать самое убедительное подтверждение тому. Капитан замолчал и окинул взглядом стоящий перед ним строй моряков. Несколько сотен человек молча смотрели на него. Брилев второй поднял взгляд к небу. Еще не рассвело, но висевшие в небе облака уже окрасились встававшим на востоке из океана солнцем в легкий розовый цвет. вздохнул, И пришел к самой неприятной новости Сегодня ночью наш порт покинул японский стационер А несколько минут назад дальномерщики главного дальномерного поста Обнаружили в море 11 дымов Мы пока не знаем, что это за корабли Но очень вероятно, что к порту подходит вражеская эскадра Иначе трудно объяснить, отчего к нам приближаются столько кораблей разом Капитан крейсера сделал короткую паузу, невольно поежившись от той звенящей тишины, в которой матросы встретили его последние слова. «Если это так, то против стольких врагов нам не выстоять, но и сдастся мы никак не можем. Вот так-то, братцы!» Он замолчал. Молчали и матросы, стоявшие в строю. И само море, до сего момента мерно бившее в борт крейсера легкой зыбью, Будто бы тоже решила на время угомониться, Словно боясь нарушить тишину. А затем с правого фланга Выступила вперед фигура в длинной рясе. Это был корабельный батюшка, отец Никифор. «Дозвольте, господин капитан!» Негромко попросил он. Брилев II кивнул и четким движением снял фуражку. «О, святый Михаиле-Архангеле!» Начал трубным басом отец Михаил. Помилуй нас грешных, требующих твоего заступления. Сохрани нас, рабов Божиих, на крейсере семь, корабле флота российского Гридне, вместо собравшихся, дабы державу российскую, родину нашу, от вразий нечестивых защитить, от всех видимых и невидимых враг. Пати же подкрепи от ужаса смертного и от смущения дьявольского, И сподоби нас не постыдно предстать и Создателю нашему в час страшного и праведного суда Его. О, всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся Тебе о помощи и заступлении Твоем в Веце-сем и в будущем. Но сподоби нас там окупно с Тобою славите Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. К одиннадцати утра Брилев II собрал в кают компании совещание, в котором кроме офицеров Гридня участвовали еще и офицеры второго русского корабля, находившегося в порту Чимульпа канонерской лодки «Кореец». Боевую ценность канонерская лодка по сравнению с Гриднем представляла весьма сомнительную. Хотя два ее главных орудия и имели больший калибр, чем артиллерия крейсера, но были устаревшие конструкции с малой дальностью стрельбы, низкой скорострельностью и бронепробиваемостью, да и по действию снаряда по цели тоже уступали новым снарядам шестидюймовых гридня. Ну а сама канонерская лодка без брони и со скоростью хода всего в 13,5 узлов против японской эскадры могла выступить только в качестве мишени. Так что на коротком совещании Было принято решение попытаться отправить корейца из порта якобы с дипломатическим поручением. Об объявлении войны никто пока что не слышал, не то что здесь, в порту, но даже и в русской миссии в Сеуле, с которой капитан связался в 9 часов утра. Потому шанс уйти у корейца был. Крейсер японцы точно не выпустят. Но с представлявшей весьма сомнительную боевую ценность канонеркой, этот вариант мог пройти. Ну или за ней могли отправить пару-тройку миноносцев, чтобы потопить подальше от порта. Но опять же, если японцы сделают это до объявления войны, получится нехилый международный скандал. Радиостанция на корейце была. Того же типа, что ставили на новые истребители миноносцев, довольно крупные, для своего класса корабли водоизмещением в 960 тонн. Ее установили не так давно в рамках программы по оснащению радиостанциями всех кораблей Российского военного флота. Новые-то корабли. Все шли с радиостанциями. А старые оснастили последовательно. Сначала крупные корабли, затем средние. А вот год назад дошла очередь до всякой мелочи и старья. Далеко она не добавила, обеспечиваю устойчивую двустороннюю связь на дальности 40, а при хороших условиях для связи и 50 миль. Но услышать ее радиостанция Гридня должна была и на дистанции миль в 70-80. И японцы, скорее всего, об этом знали. Так что до такой дистанции кореец мог считать себя в относительной безопасности, ну или не зря погибшим. Как повезет. Однако едва кореец вышел из спорта и по радиостанции сообщил на гридня точный состав японского отряда, ему наперерез выдвинулись несколько японских миноносцев и дали торпедный залп. С трудом увернувшись от торпед, канонерка, оглашая эфир сообщениями, подвергся атаке минами Уайтхеда, выпущенными японскими миноносцами в международных водах, сыграла отражение минной атаки и начала разворот, собираясь укрыться в порту. А затем, так как японские миноносцы и не подумали уйти с директрис атаки, открыла ответный огонь. Миноносцы поспешно отвернули, но в свою очередь начали отвечать из орудий, после чего к ним присоединились и японские крейсера. Всю свободную от вахты команду Гридня на нашканцы. Мряки стояли в перемешку, младшие офицеры, кондукторы, матросы, и стискивая кулаки, смотрели на маленькую канонерку, идущую сквозь леса взрывов, огрызаясь огнем из своих орудий, которые просто не добивали до большинства из тех, кто ее расстреливал. Приходилось стрелять только по тем врагам, что находились недалеко. Несколько минут этот обмен выстрелами не приносил результатов. Но затем, благодаря чуду или мастерству русских канониров, один из огромных чугунных снарядов, старенькой 203 мм попал по одному из преследующих корейцев-миноносцев, причем как раз в тот момент, когда тот начал отворачивать. Над морем взвился столб огня и обломков. Миноносец мгновенно лег на борт и ушел под волну, будто подводная лодка. Палуба гридни огласилась победным ревом, но на японцев эта победа русских подействовала, как красная тряпка на быка. Канонерка уже пересекла границу порта, так что японцы стали прекращать огонь, как видно, не собираясь столь беспардонно нарушать международные правила на глазах у множества иностранных кораблей. Но гибель миноносца явно привела их в ярость, поэтому уже начавший стихать огонь сразу усилился, превысив прежний уровень, а два оставшихся японских миноносца, прекратив разворот, вернулись на боевой курс, изготовившись к торпедной атаке. брилев II стоял на крыле ходового мостика и наблюдал за разворачивающейся драмой в бинокль. «Ваше высокоблородие!» Забыв о субординации, обратился к нему наводчик, установленный здесь же 80-миллиметровый противо минной пушки каштанов. Что ж мы стоим-то? Они ж наших-то! Капитан Крейсер отвел бинокль от лица и бросил холодный взгляд на матроса, отчего тот тут же опомнился и вытянулся в струнку. Но Брелев II не стал устраивать выволочки провинившемуся, только качнул головой и тихо произнес. Не успеем. А потом обернулся и приказал. Мичмана Штырова ко мне. «С блокнотом и Николай Николаевич», — обратился он к Старпому, — «отберите пятерых офицеров, пусть приготовят парадную форму. Нужно отправить». Капитан слегка запнулся перед следующим словом, но переборол себя и продолжил корректно. «Союзникам официальное заявление о чудовищном нарушении японцами норм международного права. Японцы непременно притащат свое оправдание, так пусть наша версия будет получена капитанами других стационеров» и отправлено ими по своим дипломатическим каналам «Первый». Служба стационерам была во многом не морской, а дипломатической, и дипломатию Брилеву-Второму пришлось осваивать, причем с потерями, чего только стоил выговор от российского посланника в Сеуле за то, что его матросы набили морду команде английского крейсера в пьяной драке в припортовой таверне. Зато сейчас он свои действия на этом фронте представлял довольно четко. Шуметь. И сильно. Тем более, что капитан корейца еще до открытия огня успел сообщить об атаке его корабля минами Уайтхеда. Это сильно обесценит попытки японцев представить русского капитана идиотом, решившим с пьяну, что ли, в одиночку атаковать эскадру на порядок, а то и более превосходившую его по силе. И быстро турбинный катер на воду, Надо будет подобрать людей. Кореец сумел пройти под огнем еще около десяти кабельтов, прежде чем его настигло сразу два попадания. Одно из них, похоже, пришлось в котел, отчего каномерка тут же сбавила ход и окуталась паром. Над гриднем пронесся стон. Но в следующее мгновение в еще один японский миносец попал снаряд из кормовой шестидюймовки дюймовки корейца, и стон тут же сменился новым радостным криком, а крик. Опять с тоном, поскольку в героическую канонерку один за другим ударили сразу несколько японских снарядов и в их числе, вероятно, 203 миллиметровый чемодан с осамой, потому что прямо посреди корпуса корейца встал столб огромного взрыва, после чего канонерка развалилась пополам и почти мгновенно затонула.